Корвет Клеймор. В 1793 году, в тот момент, когда Франция была атакована врагом на всех своих границах, на острове Джерси в канале Ла-Манш, 1 июня вечером в туманную погоду, опасную для плавания, готовился к отплытию какой-то корвет. Судно это управлялось французской командой. но входило в состав английской флотилии. Этот корвет, занесенный в списке судов английского флота под именем Клеймора, имел вид транспортного судна, но в действительности был судном военным. В интересах важного дела, которое предстояло выполнить корвету в эту ночь, на средней его палубе вместо груза поставили 30 коронат большого калибра. Все эти 30 орудий были принаготовлены, то есть закреплены на местах тройными цепями таким образом, что жерла упирались в наглухо закрытые люки. Пожечные порты были заделаны, снаружи ничего не было видно. Корвет был точно в маске. Экипаж состоял исключительно из французов, иммигрантов, офицеров и дезертиров-матросов. Всё это был отборный народ. Все до одного — опытные моряки и роялисты. К экипажу судна был прикомандирован полубатальон морской пехоты на случай, если бы понадобилось высадить десант. Перед самым отплытием судно приняло на борт человека по одному виду, которому можно было сказать, что он пускается в рискованную авантюру. Это был высокий старик, прямой и крепкий с суровым лицом. В ту минуту, когда он входил на корвет, его морской плащ распахнулся, и из-под него мелькнули широкие штаны, ботфорты, куртки из козьей шкуры, надетые мехом внутрь, а снаружи все расшитые шелками, словом, полный костюм бретонского крестьянина. Костюм таинственного старика, как будто за тем, чтобы еще усилить его сходство с настоящим бретонским крестьянским костюмом, Был потёрт на коленях и на локтях, а морской плащ из грубой ткани ничем не отличался от старого плаща рыбака. На голове у него была круглая, мягкая и широкополая шляпа с высокой тульёй, какие носили в те времена. С опущенными полями она имела вид крестьянской шляпы, но легко могла превращаться в военный головной убор. Для этого стоило только приподнять одно поле и пристегнуть его к тулье петлицей с какардой. Старик носил свою шляпу по-крестьянски, без петлицы и без какарды. Лорд Балкарес, губернатор острова, и принц Делатур-Доверн самолично проводили его на корабле. Жламбр, тайный агент принцев-эмигрантов, сам наблюдал за устройством его каюты. и, несмотря на свое родовое дворянство, собственноручно внес за стариком его чемодан. Прощаясь с ним перед возвращением на берег, Желамбр отвесил этому бретонскому мужику глубокий поклон. Лорд Балькаррес сказал ему «Желаю вам успеха, генерал», а принц де ла Турдоверн удостоил его любезного «До свидания, брат мой». Мужик, этой кличкой команда Клеймора, сразу окрестила своего пассажира. Но, не зная о нем ровно ничего, они прекрасно понимали, что незнакомец — такой же мужик, как их военный корветт, грузовое торговое судно. Дул слабый ветер. Клеймор вышел из Бон-Ньюи, миновал Булейбея и некоторое время оставался на виду, держа курс вдоль берега. Затем стал уменьшаться в сумраке надвигающейся ночи и, наконец, скрылся из вида. Час спустя Желамбр, вернувшись к себе в Сент-Элье, отправил следующие строки графу Д'Артуа в главную квартиру герцога Йоркского. «Ваша светлость, отъезд состоялся, успех обеспечен». Через неделю всё побережье от Гранвиля до Сен-Мало будет охвачено пожаром. А четырьмя днями раньше депутат от Марне, Приор, командированный с важными полномочиями в армию, стоявшую на побережье у Шербурга и проживавшей в то время в Гранвилле, получил через тайного эмиссара письмеццо, написанное той же рукой, как и вышеприведённые депеши. Вот что гласило это послание. Гражданин депутат. 1 июня в час прилива выйдет в море военный корвет Клеймор с замаскированной батареей. Он должен высадить на берега Франции человека со следующими приметтами: старик, высокий рост, седые волосы, аристократические руки, крестьянский костюм. Дальнейшие подробности пришлю вам завтра. Он высадится второго по утру. Предупредите нашу эскадру, захватите корвет. Прикажите делятинировать старика. Вместо того, чтобы направиться на юг, корвет повернул сперва на север, потом на запад и вошёл прямо в тот рукав моря между Серком и Джерсием, который известен под названием Прохода Крушений. Ни на том, ни на другом берегу этого прохода не было маяка. Солнце уже село. Ночь была чернее обыкновенных летних ночей. Луна должна была взойти, но всё небо было затянуто огромными тучами. Несколько тучнависло низко над морем, закрыв его мглистой пеленой. Такая темнота благоприятствовала целям корвета. Мужик со спокойной важностью ходил по палубе. Ходил уверенный, твердый поступью моряка, как будто и не замечая качки. Иногда он доставал из кармана своей куртки плитку шоколада, отламывал кусочек, брал в рот и жевал. Несмотря на седые волосы, у него были целы все зубы. Он ни с кем не вступал в разговор, если не считать отрывистых фраз, какие он иногда бросал в полголоса капитану. Тот почтительно выслушивал каждое слово и, казалось, считал командиром судна скорее этого пассажира, чем себя. В начале 11-го капитан судна, граф Дюбу Абертло и его помощник, шевалье де Лавьювиль, проводили человека в крестьянском костюме в отведённую ему капитанскую каюту. Входя в неё, он обернулся и сказал пониже в голос: «Вам ведь известно, господа, что необходимо строго соблюдать тайну. Ни слова никому до самого момента взрыва. Только вы двое на этом судне знаете мое имя». И он вошел в каюту. Капитан и его помощник снова поднялись наверх и стали ходить по палубе, делясь впечатлениями. Они говорили о своем пассажире. Буавертло сказал в полголоса на ухо Лавьевилю. «Скоро мы увидим, какой это вождь». Лавьевиль ответил, как бы то ни было, он все-таки принц. «За неимением французского принца приходится помириться с бретонским», добавил Буавертло. «Да», — снова начал Лавьевиль, помолчав. «Пора подумать о вожаке. Я разделяю мнение Тинтиньяка». порху и вождю. Для этой проклятой Вандеи необходим такой генерал, который был бы в то же время с утягой. Тут надо не давать покоя врагу, оспаривать у него каждую мельницу, каждый кустик, каждую канаву, каждый камень. Надо задирать его на каждом шагу, уметь пользоваться каждой его оплошностью, ничего не пропускать мимо глаз. Бить направо и налево, пугать смелыми выпадами, Не признавать жалость и не знать ни отдыха, ни сна. Сейчас в этой мужицкой армии есть герои, но нет вождей. Они прошли несколько шагов, думая каждый о своем. Затем беседа возобновилась. — Капитан, у вас в каюте, кажется, есть манитер? — Есть. — Не знаете ли, что в последнее время играют в Париже? — Адели, Полину и пещеру. хотелось бы посмотреть, увидеть. Он подумал с минуту и прибавил: "Через месяц мы будем в Париже. Самые поздние. Но в таком случае, капитан, наши дела не так ещё плохи. Они были бы совсем хороши, если бы удалось найти настоящих руководителей для бретонской войны. С именем певчего дрозда? Нет, не дрозда, а орла." Можно удовольствоваться и вороном. Я предпочёл бы коршуна, сказал Боберт Ло. Конечно, всё-таки когти и клюв, согласился Лавювиль. Ну, увидим, что будет. Лавювиль с минуту подумал и сказал: "Тот нужен бы принц, французский принц, принц крови, настоящий. Зачем? Ведь словом принц у нас называют труса. Я знаю, капитан. Но это нужно для того, чтобы подействовать на этих деревенских скотов. Милые мои шевалье, принцы, не хотят драться. Обойдёмся и без них. В Альберт Ломышанальном движением прижал руку к албу, как будто выжимая из него какую-то мысль, и наконец сказал: Что же, испытаем пока этого генерала. Он родовой дворянин. Вы думаете, он оправдает ожидания? — Да, если окажется хорош, — сказал Лавьевиль. — То есть беспощаден, — поправил Бобертло. Граф и Шевальев взглянули друг на друга. — Граф Дюбе-Бертло, вы и нашли настоящее слово. Беспощаден. Да, вот именно то, что нам нужно. Эта война не должна знать пощады. Настал час смертельной схватки. Цариубийцы отрубили голову Людовику XVI. Мы четвертуем царюубийц. Да, они умолимый полководец, не знающий жалости. Вот какого нам нужно. Боберт Лонью успел ответить. Последняя фраза Лавювиля была внезапно прервана отчаянным криком, и в тот же миг послышался шум. и крик и шум доносились из-под палубы. Капитан и его помощник бросились к трапу, ведущему на среднюю палубу, но не могли войти. Вся артиллерийская прислуга в испуге поднималась наверх, торопясь и толкая друг друга. Случилась ужасная вещь. Одна из пушек батареи, 24-фунтовая коронада, сорвалась с цепей. Из всех пестких, какие могут быть на море, это, пожалуй, самое страшное. Пушка, разбившая свои оковы, при такой обстановке сразу становится зверем. Тяжёлой громадиной бегает на колёсах, как бильярдный шар. Несётся вперёд, откатывается назад, становится на дыбы и снова мчится, вертясь, ускользая, ломая, убивая истребляя всё кругом. Представьте себе таран, который бьет в стену, как ему вздумается. Прибавьте к этому, что таран железный, а стена деревянная. Он весит десять тысяч фунтов, а прыгает, как детский мяч. То вдруг закружится на месте, то повернет под прямым углом. Что можно тут сделать? Как остановить эту дикую пляску? Против этого чудовища, против сорвавшейся пушки, Нет никаких средств защиты. Как предугадать направление её бега? Все эти скачки, повороты, остановки, удар. Каждый такой удар в стенке корабля может пустить его ко дну. В один миг весь экипаж корвета оказался на ногах. Виноват в случившемся был канонир, плохо завинтивший гайку цепи и не подложивший тормозов под колёса. К тому же лопнул канат, так что орудие уже не твердо держалось на лафете. Большая волна ударила в пушечный борт, плохо прикрепленная коронада откатилась, оборвала цепь и всей своей внушительной массой начала метаться между деками. Коронада, отброшенная килевой качкой вдоль палубы, врезалась в кучку людей и сразу раздавила четырех. Затем подхваченная боковой качкой накренилась, круто повернула в сторону, разрезала пополам пятого и, ударившись о левый борт, сбила с лафета другое орудие. Тогда-то и раздался тот крик ужаса, который слышали наверху. Все бывшие на средней палубе бросились к трапу. В один миг помещение батареи опустело. Капитан Боберт Ло и помощник капитана Ловювиль, оба бесстрашные люди, стояли на трапе и смотрели вниз, бледные и безмолвные, не зная, что предпринять. Кто-то отстранился и сошёл вниз. То был их пассажир, британский крестьянин, человек, о котором они говорили за минуту перед тем. Спустившись с трапа, он остановился и стал смотреть. А пушка всё носилась между деками. Она продолжала свой разрушительный бег. Она уже подбила четыре орудия и сделала две пробоины в борту, к счастью, выше ватерлинии, но всё же грозившие течью в случае шквала. Четыре колеса тяжёлого лафета поминутно перекатывались по телам убитых людей, кромсали их, крошили и рвали. и вскоре пять трупов превратились в двадцать бесформенных кусков мяса, катавшихся по батарее. Мертвые головы, казалось, кричали. Потоки крови переливались по полу в зависимости от крена корвета. Внутренняя обшивка судна, пробитая во многих местах, начала расползаться. Все судно наполнилось адским гулом. Капитан быстро владел собой, и по его приказанию на среднюю палубу в квадратное отверстие трапа стали кидать всё, что только могло затормозить или ослабить бешеный бег каранады: матрасы, койки, запасные паруса, связки канатов, мешки с матросским бельём и даже тюки фальшивого косигнаций, которых на корвете был целый груз. На эту подлую выдумку англичан в то время смотрели как на вполне дозволенную военную хитрость. Но чему могло помочь это трепё? Когда никто не решался спуститься, чтобы разложить его надлежащим образом. В несколько минут оно превратилось в какое-то крошево. Между тем разрушение продолжалось. Уже образовались трещины даже на дломы. в толще нижней части мачт, проходящих сквозь все ярусы судна до самого киля. Фок-мачта расщепилась. Даже грот-мачта была повреждена. Вся батарея расшаталась. 10 орудий из 30 уже не годились в бой. Число пробоин в бортах увеличивалось, и в корвете начала течь. Старик пассажир, спустившийся на среднюю палубу, стоял внизу как каменное изваяние суровым взглядом наблюдал он картину разрушения но не шевелился казалось невозможным сделать хоть шаг в помещении батареи приближался момент гибели корвета ещё несколько минут и крушение стало бы неизбежным вдруг на этой неприступной арене где свободно разгуливал сорвавшийся с цепи зверь Появился человек с железным брусом в руке. Это был виновник катастрофы, канонир, по чьей небрежности стряслась вся беда. Осознавая себя причиной несчастья, он захотел исправить зло. Захватив в одну руку ганшпук, в другую бейфут с затяжной петлей, он соскочил на среднюю палубу в отверстие люка. Тут началось нечто ужасное. Борьба орудия с канониром. Человек встал в углу, держа на готове гандшпук и веревку с петлей. Прислонившись спиной к стенке кузова, расставив свои крепкие, как будто вылитые из стали ноги, он точно врос в пол и, мертвенно-бледный, трагически спокойный, ждал. Он ждал момента, когда пушка промчится мимо него. Суда! Суда назвал он её. Все смотрели на них, затаив дыхание, окамене от ужаса. Один лишь старик-пассажир казался спокойным. Кроме двух бойцов, только он ещё был на палубе, точно секундан при раковом поединке. Завязалась борьба. Борьба неслыханная. Хрупкое существо схватилось с неуязвимым. Боец из плоти и костей дрался с бронзовым зверем. Всё это происходило в полутьме. Человек боролся. Бывали даже минуты, когда он переходил в нападение. С ганшпугом и верёвкой наготове, он пробирался вдоль борта, выбирая момент, и пушка, как будто угадывая за подню, убегала от него. А он неумолимый продолжал погоню. Вдруг она бросилась на канонира. Тот отскочил, пропустил ее мимо себя и крикнул ей со смехом «Сорвалось! Попробуй-ка еще!» Пушка ринулась к правому борту прямо на человека, который опять отскочил. Три коронады были повреждены толчками озверевшей махины. Человек укрылся в углу трапа в нескольких шагах от старика-пассажира, держа на готове гандшпук. Пушка как будто заметила это. Она пронеслась на человека задним ходом с быстротой разъящего топора. Прижатый в угол между бортом и лестницей, он, казалось, безвозвратно погиб. Крик ужаса вырвался из уст всего экипажа. Но тут старик-пассажир, стоявший до тех пор неподвижно, бросился навстречу пушке. с проворством поразительным для его лет схватив по дороге тюка сигнаций и рискуя быть раздавленным он бросил его прямо под колёса лафета коронада точно споткнулась тогда канонир улучив благоприятный момент быстро просунул свой железный брус между спиц ближайшего заднего колеса лафета пушка остановилась Она наклонилась набок. Человек, действуя ганчпугом как рычагом, помог ей опрокинуться. С грохотом колокола, сорвавшегося со стропил колокольне, тяжёлая масса рухнула на пол. Человек, обливаясь потом, бросился на неё и накинул на мёртвую петлю на шею сражённого бронзового чудовища. Всё было кончено. Канонир низко поклонился пассажиру. "Сударь, вы спасли мне жизнь". Старик, принявший свою прежнюю бесстрастную позу, ничего не ответил. Немедленное крушение корвета предотвратили, но понесённые им повреждения казались непоправимыми. В бортах нашли 5 пробоин. Число действующих орудий батарей уменьшилось до 9. В трюме показалась течь. Средняя палуба теперь, когда можно было осмотреть её, представляла собой нечто ужасное. Большего разрушения нельзя себе представить даже в клетке взбесившегося слона. Между тем туман сгустился. Погода переменилась, судно плыло по воле ветра. Корвет уклонился от курса и оказался южнее, чем следовало. Теперь его больше не защищали берега Джерси и Гарнсея. Он очутился без прикрытия в разгулявшемся море. Лёгкий береговой ветер переходил в шторм, надвигался шквал, быть может, даже буря. В пятнадцати шагах ничего не было видно. Пока команда кое-как на скорую руку исправляла повреждения на средней палубе, затыкала пробоины и размещала в боевом порядке уцелевшие пушки. Старик-пассажир поднялся наверх. Он стоял там, прислонившись спиной к грот-мачте. Грав Дюбуа-Вертло приблизился к пассажиру. За ним шёл человек в растерзанном платье, растерянный с обезумевшим взглядом, но всё же довольный. Это был канонир, победивший пушку. граф по военному отдал честь старику в крестьянском платье и сказал: "Генерал, вот этот человек". Канонир стоял, вытянувшись во фронт и скромно опустив глаза. Граф Дюбуа-Бертло продолжал: "Генерал, в виду поступка этого человека, не находите ли вы, что начальство должно наградить его?" "Да, нахожу". ответил старик. В таком случае благоволите отдать приказание, сказал Боверт Ло. Старик взглянул на канонира. Подойди сюда, приказал он. Канонер сделал шаг вперёд. Старик повернулся к графу, снял у него с груди орден Святого Людовика и пристегнул его к куртке канонира. Ура! закричали матросы. Солдаты морской пехоты сделали на караул. Тогда пассажир, указывая пальцем на шалевшего от радости канонира, сказал: "А теперь расстрелять его". Крик его восторга замерли в воздухе. Все оцепенели. Среди наступившего гробового молчания раздался громкий голос старика. Небрежность этого человека чуть не погубило судно. Возможно даже, что его уже нельзя спасти. Сделанную ошибку исправить нельзя. Мужество должно быть награждено, а небрежность должна быть наказана. И взглянув на солдат, старик добавил: "Исполнить приговор". Человек с крестом Святого Людовика на куртке поник головой. По знаку капитана два матроса спустились вниз и вскоре вернулись с парусиновой койкой, которой суждено было стать саланом. За ними шёл корабельный священник, который с момента отплытия стоял на молитве в офицерской каюте. Сержант отделил из числа солдат, стоявших под ружьём у грот-мачты, 12 человек и выстроил их в две шеренги по 6 в каждой. Осуждённый, не сказав ни слова, стал между ними. Священник с распятьем в руке вышел вперёд и приблизился к нему. Марш, скомандовал сержант. Взвод тихим шагом направился к носу корабля. Матросы с савном шли сзади. Мёртвая тишина воцарилась на корвете. Вдали ревел ураган. Постеянья несколько минут в темноте блеснул свет, раздался грохот оружейного залпа, затем всё смолкло, и вскоре послышался всплеск падающего в воду тела. Посажир стоял всё в той же позе, прислонившись к мачте, скрестив руки и думая свою думу. Бовертлоу указал на него пальцем, лавю вилю и шепнул ему: Наконец у вам де и есть глава. Ну что ожидал корвет? Тучи совершенно заволокли горизонт. Кругом не было ничего, кроме мглы и туман. Вдруг пелена тумана, навишая над водой, разорвалась и взором открылась взбудораженная тёмная поверхность моря. Вот что увидели с корвета. На западе, где светила луна, виднелись три высоких утёса. На востоке, у самого горизонта, в бледных сумерках рассвета вырисовывались восемь кораблей. Три утёса были подводные камни. Восемь кораблей французского эскадра. За кормой у корвета были скалы Леменкье, пользовавшиеся дурной славой. Перед ним Неприятельский флаг. На западе смерть в морской пучине, на востоке смерть в бою. Для борьбы со скалой корвет мог выставить лишь продырявленный кузов, попорченные снасти и расшатанные в основаниях мачты. Для борьбы с неприятелем батарею, в которой из тридцати орудий оставалось девять, и все лучшие канониры были убиты. Обессиливший корвет был во власти стихий. В бледном рассеянном свете надвигающегося дня, в черноте туч, в сливающихся смутных очертаниях горизонта, в таинственном рокоте волн было что-то торжественно-погребальное. Всё кругом молчало, только ветер злобно завывал. Грав Дюбуа-Вертло отдал в полголоса какое-то приказание Лав Йовилю, который тотчас же спустился в помещение батареи. Затем он взял подзорную трубу и стал на корме рядом с лоцманом. Капитан направил подзорную трубу на запад и посмотрел на риф. Потом повернулся к востоку и стал разглядывать видневшиеся вдали паруса. Всего было 8 судов, расположенных в боевом порядке. Их профили отчётливо выступали над водой. Посреденье можно было различить высокий остров большого трёхпалубного корабля. Капитан стал спрашивать лоцмана. Знаешь ли ты какие-то суда? Конечно, знаю, ответил тот. Это из кадра? Французская? Дьявольская? Наступило молчание. Капитан стал внимательно разглядывать восточную часть горизонта. Чёрные безмолвные силуэты восьми кораблей казались неподвижными, но с каждой минутой росли. Французская эскадра медленно приближалась. Капитан стал вполголоса отдавать приказания. Тишина воцарилась на корвете. Корвет не годился в бой. Он не мог ни сражаться с людьми не бороться с волнами. Тем не менее, команда стала готовиться. Суда из кадры со своей стороны, в таком же глубоком молчании, выполняли все необходимые манёвры. Они выстроились теперь полукругом прямо против Флеменкье, образовавшего таким образом хорду дуги. Клеймур, запертый в этом сегменте, вдобавок связанный собственными якорями, Был почти прижат к рифу, то есть обречён на верную гибель. Казалось, обе стороны чего-то ждали. Канониры Клеймра стояли у своих орудий. Старик-пассажир не уходил с палубы, он бесстрастно наблюдал всё происходящее. Бовертлоп подошёл к нему. "Генерал, сказал он, все приготовления окончены. Лучше погибнуть в бою, чем в волнах. Но умирать — наша обязанность, а не ваша. Вы — избранник принца в крови. На вас возложена великая миссия руководить восстанием в Андеи. Не станет вас, и монархия может погибнуть. Вы должны жить. Наш долг — оставаться на корвете, ваш — покинуть его. Я дам вам шлюпку с гребцом». Добраться до берега окольным путём не так невозможно, как кажется. Ещё не рассвело, волны большие, нам рить и новый проскользнёт и незамеченным. Старик с суровой важностью кивнул головой в знак согласия. Несколькими минутами спустя маленькая лодочка, так называемая юю, отвалила от корвета. В ней было два человека. На руле сидел старик, пассажир На веслах матрос Гальмало. Было еще очень темно. Согласно инструкциям капитана, матрос усиленно греб по направлению к Леменькие. Всякий другой путь был бы невозможен. В лодку успели положить кое-какую провизию — мешок с сухарями, кусок копченой говядины и бочонок с водой. Юю шла быстрым ходом, вскоре между нею и корметом, Легло довольно внушительное расстояние. Гнетущее ожидание нависло над морем. Вдруг среди всеобъемлющего тревожного безмолвия океана с корвета раздался пушечный выстрел. "Да здравствует король!" закричала команда. Тогда со стороны горизонта донёсся другой, далёкий крик, многоголосый. сливавшийся с шумом волн, но всё же отчётливо слышный: "Да здравствует республика!" И грохот залпы из 300 орудий потряс морскую глубину. Борьба началась. Два человека, сидевшие в лодке, молчали. Сначала им пришлось удалиться от французских берегов и выйти в открытое море. Они слышали последние прощальные выстрелы расстреливаемого корвета. Затем на море всё стихло. Корвет Клеймур погиб. Но погиб бесславно. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны.